Глава восьмая. Новый вызов. «Давно ждешь?» — поинтересовался Серпухов, присаживаясь за мой столик. «Минут пятнадцать. С ужином уже покончено. Осталось только запить чаем. Так быстро. Не люблю опаздывать. Пожал я плечами». «В таком случае, если не возражаешь, я поужинаю». Серпухов махнул рукой, подзывая к себе официанта. Уже через минуту он умчался выполнять заказ, а мы вернулись к разговору. «Тяжелый день». «Иначе и не бывает», — отозвался Сотник. И по его настрою я понял, что он не настроен рассказывать о событиях, которые с ним произошли. Пришлось спокойно попивать чай и ждать, пока Серпухов справится со своей порцией. «В общем, Миша, возьми эти бумаги и хорошенько изучи. Подробности там». «А если в двух словах?» «Ты едешь на юг, но только не отдыхать». «С вашими заданиями даже не надеялся», — отозвался я, припрятав бумаги во внутренний карман курточки. Давай пройдёмся, я посвящу тебя в подробности. Мы покинули здание гостиницы и отправились в парк. Здесь шансов, что нас подслушают, было куда меньше. Убедившись, что поблизости нет посторонних ушей, Серпухов произнёс: Тебя назначили младшим помощником коменданта крепости Гренжикское укрепление. Не бери в голову, это просто прикрытие. Прибудешь в расположение гарнизона, отчитаешься о прибытии и будешь во всём помогать коменданту Бормистрову. «Тимофей Антонович уже в курсе, письмо получил». «А что насчет моей основной задачи?» Серпухов посмотрел на меня и вздохнул. Он сложил руки перед собой и принялся нервно двигать пальцами. Видимо, сотник подбирал слова. «Твоя задача — не дать туркам занять всю южную часть ростовского княжества. А есть такая вероятность?» «И есть, и очень большая». Как я уже говорил, сейчас все пытаются откусить лакомый кусок от территории Великого княжества, пока оно не окрепло достаточно, чтобы дать отпор. Наша задача сделать так, чтобы турки обломали зубы о крепость. Сама она уже не несёт большого стратегического значения, ввиду того, что находится слишком далеко от границы. Но нам важен сам факт выиграть время и показать неэффективность всех попыток турок продвинуться на север. Мы подозреваем, что в гарнизоне могут быть агенты противника, которые будут активно работать при попытке захвата силовым путём. Понимаешь? В смысле предатели, которые откроют ворота? Грубо говоря, да. Великий князь высоко оценит твои успехи в этом деле, поэтому доверил тебе такую задачу. Надеюсь, у великого князя найдётся время выполнить свою часть договора. В этом можешь не сомневаться. Хорошо, я берусь за это дело, произнёс я после минутной паузы, хотя это и так было очевидно. Как я понимаю, задача сохранения крепости не стоит. Наших сил на юге пока недостаточно, чтобы удержать её. Вопрос-то и только в том, чтобы продержаться как можно дольше, пока не подспеет подкрепление и выиграть время. Уже сейчас Буранов поднял свою станицу на уши и собирает войска. Сорокин пытается выкроить резерв и просит у великого князя о военной помощи. Самому Ростовскому княжеству здесь не справиться, поэтому пока перед нами стоит задача тянуть время и дать возможность главным силам собраться. Геленджикское укрепление подходит для этого лучше всего, потому где как ни здесь можно сосредоточить ударный кулак. Турки боятся, что мы переправим войска морем и ударим им в спину, поэтому не пройдут мимо укрепления. Это самоубийство, но я в деле. Мы пожали руки и вернулись обратно в гостиницу. На обратном пути Серпухов не проронил ни слова, а потом мы просто кивнули друг другу и разошлись. Миша, Позвал меня сотник, когда я уже был готов повернуть на лестницу. Удачи. Я кивнул и направился в свою комнату. Удачи. Сначала они придумывают невыполнимые задания, а потом лезут со своими желаниями. Больше всего мне не понравилось отсутствие информации. Не пойду же я в 9 часов вечера в библиотеку искать информацию по крепости. Это будет по меньшей мере подозрительно. Да и ни одна библиотека в такое время уже не работает. Придётся играть вслепую, потому как отбывать мне придётся завтра утром с обозом, который повезёт почту и провизию в гарнизон. Вместе со мной ехали несколько человек сопровождения, охранявших груз, и 10 дружинников, которые должны были укрепить позиции крепости. Честно говоря, усиления так себе. С десятком одарённых можно много чего сделать, но только не против настоящей армии, в которой и своих одарённых хватает. На этот раз мой отъезд не был чем-то тайным. Я ехал открыто в качестве младшего помощника коменданта и мог не скрываться. Мне выдали форму парадную и выходную. Недолго думая, я облачился в походную форму, чем здорово удивил остальных ребят, которые напяляли парадные мундиры. Да, будет сложно. До крепости ехать было не меньше 2 дней из-за неповоротливости каравана. Поэтому я могу представить, во что превратится их форма. От пыли чистить замучишься, не говоря уже о том, что быстро износится. 2 дня торохтить в Колонии. Зато можно было полюбоваться окрестностями. Одно радует, хоть местность была красивая и посмотреть было на что. В этих местах мне бывать ещё не приходилось. Честно говоря, я надеялся, что мы будем добираться по морю с Таганрога, но почему-то решили идти в Колонию. Мужики, сидевшие рядом со мной, говорили, что боятся турецких кораблей в смелевших водах Чёрного моря. На ночлег остановились в Тимошевске. А оказывается, это родина того самого Тимошевского, бывшего перстом князя и погибшего в битве за Ростов. И что меня удивило еще сильнее, правильная его фамилия читается через Йо. Тимошевские тепло встретили нас и хорошо накормили. Много расспрашивали о Ростове и той самой битве, в которой погиб член их рода. От них мы продолжили путь поздно утром и к полудню добрались до крепости. Она раскинулась на южном мысе бухты Геленджика который местные называли Толстом из-за высокого и крутого берега. А крепостная стена тянулась до самого города. Нас заметили ещё на подходе и отправили на встречу отряд сопровождения. Крепость оказалась невысокой. Стены были высотой всего метров 6. Зато в виду высоты холма, на котором она располагалась, с крепости открывался отличный вид на всю бухту и прилежащие земли. Взять такую крепость штурмом было непросто. За воротами нас встречал статный мужчина лет 50 с огромными бакенбардами. Его волосы были полностью седыми, но взгляд оставался живым и проницательным. На мундире красовалась парочка орденов. "Доложить о прибытии", скомандовал он, обводя нас взглядом. Я вышел вперёд и отчитался. "Обоз с подкреплением и продовольством из Ростова прибыл. О прибытии докладывает младший помощник коменданта Михаил Гущин". "Тоже мне, подкрепление". Проверчал командир, что было не совсем правильно. Но я так понял, здесь на правильность внимания не здорово-то и обращали. Вырядились в парадную форму, и глотали пыль всю дорогу. На кого вы теперь похожи, клоуны? Первым делом марш чистить форму, и только потом спуститесь на обед. А с вами, младшие помощники, ещё не всё потеряно. Вы хотя бы не догадались напялить на себя парадный мундир. После обеда вас вызовут ко мне, когда я буду готов вас принять. Разгружать обоз пришлось нам, что мы и приняли сделать. Чем быстрее справимся, тем скорее сядем обедать. Таскать приходилось от грузовиков в крепость. Справились за час. Порох, гранаты, пушечные ядра и ружья отнесли в арсенал, а провизию оттащили на кухню. Оставшиеся посылки раздали солдатам, столпившимся вокруг нас. Многие ждали посылок от родных с письмами и гостинцами. Как я понял, солдаты несли службу здесь и не сменялись уже более года. Обед оказался очень сытным: каша с мясом, ломоть хлеба и местный жгучий соус. Да, с продовольствием мы точно не прогадаем. Проголодавшись за время поездки и разгрузки, я сам не заметил, как проглотил всю порцию. После обеда мы выбрались во внутренний двор, где собирались бойцы. Во время занятий здесь проходила строевая и физподготовка. Стояли мишени, манекены и спортивные снаряды. Немного провея располагался плац, а у самой крепостной стены бойцы организовали себе место для отдыха. Сейчас там располагалось десятка два бойцов. Я быстро отметил, что у них были разные нашивки на рукавах, по которым можно было судить об их принадлежности к определённому роду войск. У пехотинцев на рукавах красовались перекрещенные ружьё и сабля. На нашивках гренадёров красовалась бомба с горящим фитилем, а у кавалеристов подковы. Последних, кстати, было очень мало. Не удивилась, если таковых здесь считано единицы. Да и неудивительно. В обороне крепости они не особо нужны, разве что для дозора и сообщения годятся. Что-то будет, Иванович, протянул один из пехотинцев. Все войны разбились на небольшие группки. Одна из таких находилась ближе всего ко мне, поэтому я решил начать изучение горизонта с них. Будет, покачал седой головой дед и принёс опыхтеть своей трубкой. Вона, смотри, обоз новый пришёл, а там подкрепления какой никакой, и наверняка распоряжение коменданту привезли. Да что это за подкрепление? Десяток одарённых. Это же врагу так на раз плюнуть. Не скажи, это ведь одарённые. И если сильных прислали, то мы дадим турку прикурить колесоница. Да кто ж нам сильных-то даст? вмешался третий, кучерявый солдат с гвардейёрской нашивкой на рукаве. Они все постольным градом сидят. А к нам на окраины либо малохольный шлют. Либо прострафившихся. «Вон, погляди на того молодого парнишку. Да он же еще обучение не прошел. Лет двадцать ему от силы. Куда его на войну отправлять?» По всей видимости, Курчавый говорил обо мне. Я поймал на себе его взгляд, который он тут же поспешил отвести. «Конечно, если я одаренный. Мало ли что у меня на уме. В молодые годы у ребят моего возраста кровь горячая. Да и юношеский максимализм не до конца прошел». «Даже мне, опытному страннику, пришлось больше полугода потратить, чтобы взять тело и разум под свой контроль и побороть действия гормонов». «Это зря. Васильев сейчас в князьях, а он тебе не мягкотел и корнаухов», — возразил дед. «Это человек, который держал оружие в руках и знает, как за себя постоять. В Москве правильный выбор сделали, чтобы поддержали его». «Я хотел подойти к мужикам и завести разговор». Всё-таки мне нужно вливаться в коллектив, а ничего лучше, чем поболтать вот так без официоза, сейчас придумать было просто нельзя. Они меня воспринимали явно с опаской из-за дворянского происхождения, но считали ещё молодым и зелёным. Да, мужики, знали бы вы, сколько месорубок мне пришлось пройти, тогда бы иначе смотрели на меня. «Конечно, у меня есть орден Александра Невского, который сейчас лежал в моем вещмешке. Но светить его сейчас было глупо. Еще подумай, что ордена у нас в стране вешают кому попало или по знакомству. А вот при нужном случае мельком выставить на показ вполне сгодится». «Михаил Игоревич, извольте, комендант ждет вас у себя в кабинете», — произнес посыльный и слегка кивнул. «Благодарю», — бросил я в ответ и поспешил наверх. Кабинет коменданта находился на втором этаже крепости, если можно так выразиться. Постучав в дверь, я потянул её на себя, ухватившись за кольцо. Массивная деревянная дверь поддалась, пропуская меня внутрь. Комната оказалась просторной. Отсюда открывался хороший вид как на город, так и на бухту. Комендант стоял возле окна и любовался морем, хотя, скорее всего, сейчас он о чём-то думал. Заметив моё появление, он повернулся ко мне и покачал головой. «Как я понял из письма, вас рекомендовал на должность младшего помощника Сам Серпухов. Так точно?» «Занятно, не находите. Сотник московского княжества дает рекомендательное письмо. Такое же приходит от воеводы ростовского княжества. С Геннадием Павловичем Сорокиным я знаком лично. Он был моим учителем по физподготовке в академии». «Так ты еще и не из дружинников?» «Занятно», — протянул Бурмистров. «Что-то мне подсказывает, что ты взвоешь от казарменной жизни уже через неделю и сбежишь, а потом тебя ждет штрафной батальон года на три». «Вы плохо меня знаете, господин комендант», — спокойно произнес я. «Вот как?» Тимофей Антонович посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Что же, давайте перейдем к истинной цели вашего визита». В этот момент дверь отворилась, и в комнату вошел высокий, коротко стриженный мужчина с долинами, закрученными кверху усами. Э, вот и мой старший помощник, произнёс комендант. Знакомьтесь, Фёдор Игнатьевич Таропилов. Фёдор оскальзнул по мне оценивающим взглядом и кивнул, что интересно, руку не протянул. Не позволено по старшинству или личной неприязни. Позвольте поинтересоваться, а что случилось с предыдущим младшим помощником? Решил сразу вникнуть в суть дела. Погиб на дуэли, отозвался Таропилов, когда комендант только открыл рот, чтобы ответить. Надеюсь, господин Гущин, вы понимаете, что дуэли в крепости запрещены. Дуэлянты отправляются в штрафной полк на год, а в случае смертельного исхода одного из дуэлянтов от 5 до 10 лет. Не думаю, что после такого длительного периода у кого-то будет желание выяснять отношения на дуэли, если вообще удастся выжить. Штрафные батальоны, знаете ли, достаточно Фёдор, оборвал его комендант. Господин Гущин отлично знает порядки. Бурмистров повернулся ко мне и одарил пронзительным взглядом. Что же мне с вами делать, Гущен? Мои помощники командуют конными дозорами, которые патрулируют окрестности, но вы ведь совершенно не умеете командовать отрядами. За те 8 лет, которые я являюсь комендантом, погибли трое моих помощников в стычках с разбойниками и турками. Отправлять вас во главе отряда значит подвергать весь отряд смертельной опасности, а это 2 десятка человек. Заступать командиром ночного наряда вы тоже не можете. В общем, поступим так. Сегодня вы обживаетесь на новом месте, я не стану вас нагружать информацией. А вот завтра с утра извольте приниматься за работу. Отлично, чем займёмся? Садитесь за учебники сразу после завтрака. Прежде всего, вызубрите устав от корки до корки. Далее изучите основы командования, тактики ведения боя и историю нашей крепости. Только после этого я смогу доверить вам хоть сколько-нибудь ответственное задание. Есть заняться изучением в библиотеке, ответил я, и комендант заметил, что в моём голосе нет ни тени оптимизма. Да, и забыл уточнить, на всё у вас неделя. Если не справитесь, вынужден буду отказаться от ваших услуг. Так точно. Могу идти? Мы общаемся в неформальной обстановке, младший помощник, поэтому не стоит следовать правилам. А вообще да, можете быть свободны. «Ну, отлично. Вместо того, чтобы оценить боеспособность гарнизона, определить слабые места крепости и попытаться вычислить людей, работающих на турков, мне придется просиживать штаны в библиотеке и изучать информацию, которая через неделю мне может уже не понадобиться. Старик вообще в курсе, зачем я здесь? Или он решил, что я приехал инспектировать его? В таком случае я понимаю его недовольство и предвзятые ко мне отношения». Хотя вполне может быть, что он пытается меня задавить с первого дня и показать, кто здесь главный. Ох уж эти методы для дисциплины. Нет, если турки не нападут, здесь я точно надолго не задержусь. Максимум до весны, а там уж пусть делают, что хотят. В конечном счёте, у меня сестра скоро выходит замуж, а друг женится, Я должен подготовиться к этому событию. И потом у Фралоя летом закончится второй курс. Я планирую встретиться с ней. В общем, не буду забегать наперёд. Я повернул в сторону библиотеки и решительно толкнул дверь. Вообще, откуда она взялась тут? Библиотека в крепости. Хотя, нужно же было сюда там что-то читать. Да и некоторые приехали сюда со своими семьями. Работаем ещё 2 часа. Девушка, работавшая библиотекарем, встретила меня холодным взглядом и даже не пошевелилась, когда я подошёл к её стойке. "Отлично, мне этого времени хватит. Будьте так добры, что-то из истории крепости". Библиотекарь хмыкнула, поднялась и исчезла за книжными полками. Через минуту оттуда послышалось её недовольное бормотание, и ещё через несколько секунд она появилась с двумя книгами в руках. Хотя назвать их книгами было сложно. Обложки затерты до невозможности, корешок рассыпался. Ее вообще открывать страшно, не хватало, чтобы страницы рассыпались. Поблагодарив девушку, я устроился за свободным столиком и принялся изучать книги. Время от времени поглядывал на девушку, которая продолжала хмуриться. Интересно, кто ее так расстроил? На руке нет обручального кольца, можно предположить, что она не замужем. В таком случае мог кто-то закрутить роман. «Ладно, что там пишут?» Конечно, никто не заставлял меня приниматься за изучение сегодня, но я решил начать пораньше. Кто знает, сколько у меня времени осталось. Устав, еще успею завтра на свежую голову перечитать. А сейчас лучше посижу за приятным занятием. Историю читать куда увлекательнее. Как оказалось, первое поселение здесь появилось почти две с половиной тысячи лет назад. Тогда его основали греки, и называлось оно Тарик. С тех пор утекло много воды, город несколько раз уничтожали, Но спустя годы восстанавливали. В своё время им владели римляне, византийцы, генуэзцы и турки. Римляне назвали город Пагры. Византийцы дали имя Ептала, а моряки из Генуи окрестили нынешний Геленджик Мавролако. Можно было долго читать историю, но я быстро пробежал глазами интересующие меня моменты и пролистал книгу за несколько минут. Меня привлекли рукописи историков, которые приводились во второй книге. Так оказалось, что наша крепость построена на руинах старого гиноевского укрепления. От итальянцев здесь остались амфоры, монеты и огромный медный колокол, который почему-то никак не звонил и вообще был без языка. Так, посмотрим, что это за колокол такой без языка, пробормотал я, закрывая книгу. В рукописях было написано, что он до сих пор стоит где-то в подвале. Что же, сегодня я как раз собирался осмотреть крепость. Начну с подвала.